Глубина — 4620. Когда мы снова добрались до кемпинга на озере Фернштайн, уже почти стемнело. Гельмут настоял на том, что надо оторваться от мнимых преследователей, из-за чего нам пришлось сделать большой крюк и пара объездов. «Наше старое место ещё не занято», — сказал Гельмут с удовлетворением. «Надо же достижение. Там кроме нас всего два трейлера стояло». «А нельзя было сразу поехать в дом ваших родителей?» «Но тогда бы они узнали, где я живу. Если бы все-таки поехали за нами, пусть уж лучше здесь нас найдут». Гельмут совсем выбился из сил от всех этих волнений. Он выглядел бледным и тяжело дышал. «Вы не хотите воспользоваться своим дыхательным аппаратом?» — спросила я. Он как раз начал выносить стол и стулья, резко отказавшись от моей помощи. «Нет. Хотя...» — он остановился. «Ладно, давайте. Вы правы. Завтра мне надо быть в форме». Он вынес аппарат и вставил трубку себе в нос. Так и сидели за столом. Гельмут заварил чай, и мы ждали, когда он настоится, молча слушая шум реки за деревьями. «А в реках акулы бывают?» — спросил ты, когда мы смотрели документальный фильм про Амазонку. «Думаю, нет». «А если всё-таки есть?» «Это не опасно просто стоять в реке и ловить рыбу?» «Когда мы, например, приезжаем к тёте Маргет в Баварию на каникулы?» «Не думаю, что мы там в большой опасности», — сказала я и поставила видео на паузу. «Тебе непременно хотелось это обсудить, я видела. Ничем другим в этот момент тебя было не отвлечь». «Дай-ка сюда свой телефон!» «Чуть ли не в приказном порядке распорядился ты!» Я покорно вручила тебе свой смартфон, а потом наблюдала, как ты несколько минут, предельно сконцентрировавшись, смотрел на дисплей. На твоём лбу, детском лбу младшего брата, нарисовались морщинки важных раздумий. Глаза были чуть прищурены. Я погладила тебя по волосам, мягким, как цыплячий пух, Но ты отмахнулся от меня, как от надоедливой мухи. Не мешать, тем думает. Я было снова включила видео, как ты вдруг воскликнул. «Вот!» «М?» — спросила я и положила в рот попкорн из пакета, стоящего на столике перед нами. «В Индии водятся акулы в реках. Вот смотри!» Перед моими глазами запрыгал дисплей телефона. «Акулы Ганга», — прочитала я вслух. «Они живут в реках Индии. В Ганге, например». Поэтому они так и называются. «И бычьи акулы там тоже есть, смотри!» — воскликнул ты с триумфом, но в голосе при этом слышались тревожные нотки. Я прочитала вслух статью Википедия об акулах Ганга и обычьих акулах тоже. Мы узнали, что оба вида акул обитают преимущественно в мелководье, из-за чего нередко происходят несчастные случаи с людьми. Даже есть предположение, что многочисленные нападения на людей, приписываемые белой акуле, В действительности совершаются бытие акулой, довольно неприятным соседом, когда ему мешают. «А что, если такая акула заплывёт к нам? Ну, в наши реки. Нам тогда конец, да?» — спросил ты с беспокойством. «Нет, здесь же намного холоднее, чем в Индии. Вряд ли акулам это будет по душе». «О, это было бы жутко». С другой стороны, может, я смог бы поймать такого вот акульевого малыша и приручить его. Он был бы у меня домашним животным, мы бы подружились. С ним можно было бы в озере плавать. Конечно, можно было бы, естественно. «Давай составим список», — воскликнул ты, убегая, чтобы тут же вернуться в комнату с листочком бумаги и карандашом. «Какой еще список?» «Имена акульи для моего домашнего животного. Давай!» «Грегор, добродушная куленок Ганга», — шепнула я тихонько. «Что?» — не понял Гельмут и опять вытащил меня из воспоминаний. «Да нет, ничего», — ответила я и снова взяла свою чашку с чаем. «Знаете», — начал он, как обычно по-гельмутовски, — «знаете, знаете, знаете». Я не знала, но мне было интересно, что у него там опять в голове. Знаете, мой сын Кристоф, он так корабли любил, а ваш брат море любил. Получается, не такие уж разные они были. Кристоф боготворил мореходов и всё такое, он просто грезил этим. Он постоянно просил покатать его на лодке. Всё время мы на какие-то пристани ездили. И ещё мы сами строили модели кораблей. Ему это безумно нравилось. А тот корабль у вас в гостиной вы тоже вместе смастерили? Тот, что в бутылке? Да. Это была история, скажу я вам. Мы три года его строили. Это, кстати, бомбардирский корабль «Террор» из экспедиции Франклина. Слышали о таком? не а Что, правда не слышали? Как они в середине девятнадцатого века пытались освоить северо-западный проход и полностью его картографировать. Нет, мне это ни о чём не говорит. Он отпил чая из своей чашки, вынул кислородную трубку из носа и пошёл в трейлер. Принёс два одеяла, и одно из них протянул мне. Я накрылась вместе с Луц, задремавшая меня на коленях. Она проснулась и неуверенно закудахтала. Но, поняв, что всё в порядке, снова закрыла глаза. А я гладила её, как ей нравилось, по спине между крыльями. «Ну что, рассказать вам? Судьба экспедиции оказалась ужасной». «Это интригует, к сожалению». «Да, таковы люди. Мы всегда хотим услышать страшные подробности, не правда ли?» но так вот...» Начнём с того, что Великобритания в девятнадцатом веке была могущественной морской империей. Но это вы, наверное, уже знаете. Северо-западный проход — это морской путь длиной почти в шесть тысяч километров, соединяющий выше североамериканского континента Атлантический океан с Тихим. Вы в Канаде были когда-нибудь? Пока что нет. Сказочно красиво там... Но холод собачий. Особенно на самом севере континента. А ещё там опасно. Во всяком случае, было в те времена. Ну, в общем, маршрут проходил через Северный Ледовитый океан. А люди надеялись открыть более короткий торговый путь в Азию. Гельмут глотнул те. Люди столетиями пытались преодолеть северо-западный проход. Экспедиции снаряжали, но до того момента все попытки терпели неудачи. В 1845 году британское адмиралтейство приняло решение поручить командование экспедиции Джону Франклину, потому экспедиция так и называлась. Франклин был британским адмиралом и очень известным и почитаемым исследователем-полярником В предыдущей экспедиции, с не менее страшной судьбой, чем та, о которой я вам сейчас расскажу, бедняга собственные ботинки уж чтобы выжить. Пробовал, во всяком случае. Ну ладно. А, он еще был губернатором Тасмании, ведь Британская империя имела тогда колонии повсюду в мире. Ужасно. Да, ужасно. Белые люди всегда были жестоки к другим народам, неся при этом на знамёнах свои якобы такие христианские ценности. «Не правда ли?» Я кивнула. А он допил чай и налил себе ещё одну чашку. «Вернёмся, однако, к Франклину». Экспедиция базировалась на двух кораблях. Первый «Эребус», капитаном которого он был, и второй террор. Это были два огромных военных корабля, два гигантских бомбардира, оснащённых тяжёлой бронёй и обшитых сталью. Изначально это служило защитой от пушечных ядер, но и во льдах это стало совсем не лишней дополнительной защитой. Вы только представьте. «Какое давление оказывают на корабль льды в северном ледовитом океане? И раздавить могут!» Гельмут хлопнул руками, как будто комара убить хотел. Кашлянул и снова приладил кислородную трубку к носу, потому что, рассказывая, начал немного задыхаться. «В принципе, для такой экспедиции корабли были отлично оснащены. Словом, хорошая броня, паровая машина...» Даже опреснитель на борту, чтобы производить питьевую воду. Чтобы у людей всегда было достаточно еды, на корабли взяли запас продовольствия на три года, причём качественного. Помимо обычных продуктов типа мясных консервов, тогда новейший хит. На кораблях были тонны шоколада, тысячи литров лимонного сока, чтобы предотвратить цингу сроки годности лимонного сока тогда много не знали не думая что он мог долго храниться гельмут помурщил лоб задумавшись тысячи книг на борту а еще мебель из красного дерева подумать только люди собирались в опасное научное путешествие и обставляли корабли мебелью из красного дерева с фарфоровой посудой в шкафах ну надо же А знаете, чего они не взяли с собой? «Сани и охотничьи ружья, с которыми можно охотиться на тюленей или других животных». «Невероятно, скажете?» Я послушно кивнула. До этого момента мне вся эта история не казалась какой-то необычной, но я терпеливо ждала кульминации. В мае 1845 года терроры и вышли в море. Обе команды в сумме насчитывали 134 человека. Огромная экспедиция, поверьте. Об этом писали во всех газетах. Люди за них болели. Так тогда было. Мир был тогда кладом, полным неожиданностей. Невозможно было предугадать, что может открыть такая экспедиция. Каждый день был чудом. Каждое открытие — подтверждением воли Божьей. Корабли сопровождало небольшое вспомогательное судно с провиантом, которое отделилось от них через пару недель, взяв с собой письма членов экипажей и четверых или пятерых матросов, которые заболели и не могли продолжать морское путешествие. «Счастливчики, скажу я вам. Счастливчики». Но на обоих судах царило приподнятое настроение. Это были национальные герои. И ожидалось, что путешествие продлится не больше года. Они думали, что быстро преодолеют путь и вернутся домой. Как они ошибались? Гельмут подлил мне чаю. Я плотнее закуталась в одеяло. Кажется, начиналось самое интересное. В то время существовала теория о том, что Северный Ледовитый океан свободен ото льдов. Вы когда-нибудь видели фотографии Северного Ледовитого океана? Естественно, конечно. И что, там полярных льдов не видно? Конечно, видно. Вот именно. Но тогда думали, что полярное море свободно от пакового льда. Поэтому экспедиция и искала проход на севере. Естественно, там всё было во льдах. Тогда они повернули на юг, к острову Бичи. Но наступило холодное время года, стало ясно, что им придётся как-то зимовать на кораблях, и они разбили небольшой лагерь. Там погибли первые три члена экспедиции. Их могилы и по сей день можно увидеть на этом острове. В остальном зимовка прошла хорошо, и корабли могли двигаться дальше. Они искали на юго-западе. Думали, вероятно, что еще несколько дней, и они найдут проход и будут причислены к великим мореплавателям. Раз и все. Но... Гельмут наклонился ближе ко мне и перешел на шепот. Так, к сожалению, не получилось. Он стукнул по столу так, что Джуди испуганно залаяла, а луц встрепенулась и замахала крыльями. «Все случилось по-другому. Совсем по-другому все получилось», продолжал Гельмут, полностью войдя в свою стихию. Он прокашлялся, поправил кислородную трубку и продолжил свой рассказ. «Осенью 1846 года их затерло полярными льдами где-то в Канадской Арктике». Раз-два, и всё. Застряли со своей мебелью из красного дерева, фарфором и шоколадом. И ничего не могли поделать. До лета сорок седьмого года они оставались во льдах. Но и потом холод не отступал. Льды не таяли, и они не могли двигаться дальше. Остров Кинг-Вильям цепко держал их в ледяных когтях. И не было им никакого спасения. И вот тут беда только началась, можете мне поверить. Первым умер Франклин. Он был единственным, кроме капитана Крозье, командира террора, кто вообще имел опыт Арктики. И его смерть стала тяжёлым ударом для экспедиции. Командный дух упал, хуже не бывает. А тут подступила и проблема с продовольствием. Опять началась арктическая зима, длинная и беспощадная. «Ты стоишь посреди пустыни, а вокруг только белая бесконечность. Она может лишить рассудка. Да-да!» Гельмут устремил свой взгляд в звездное небо, отклонившись назад. Он подумал, покашлял и потер обеими руками голову, как будто пытаясь прогнать неприятные мысли. После того, как зиму сорок седьмого-сорок восьмого им снова пришлось провести во льдах, Крузье, видимо, решил, что кораблям уже не выйти из льдов. Весной они оставили корабли и в отчаянии двинулись к наружному посту за 350 километров пешком. А вот чего утонченные господа, ценящие фарфор, с собой не взяли, так это саней и того, что на них положить для преодоления арктических просторов. Британский флот был так силён, а вера в превосходство современной мореходной техники так непоколебима, что никому и в голову не пришло, что покорение этого негостеприимного пространства с помощью инноваций и хороших кораблей может не удаться. Да, это был жёсткий, отрезвляющий шок. Я обмякла на своём стуле и подумала, как жаль, что тебя здесь нет. Такие истории были как раз для тебя. «Как было бы здорово сидеть рядом с тобой и смотреть, как ты слушаешь Гельмута, подавшись вперёд!» «Не знаю, о чём они думали», — продолжал Гельмут, «но они всерьёз тащили с собой шлюпки. В шлюпках потом нашли всякую бесполезную дребедень, книги и этот проклятый фарфор. Только представьте, люди отправляются в путь за сотни километров пешком, за помощью, за спасением». Люди измождены и обессилены, а окружающая среда абсолютно враждебна для европейцев, не знавших такого климата. Поскольку саней у них не было, им пришлось тащить за собой лодки, сами по себе тяжелые. А они их еще и фарфором нагрузили, и прочим бессмысленным хламом. Невероятно. Брать с собой лодки было само по себе уже глупо, а уж этот груз... Может быть, от бесконечных снежных масс люди сошли с ума, кто знает. Но то, что они не рассчитали силы, стало для них фатальным. Люди гибли, как мухи, жалким образом подыхали от болезней и холода. Один за другим умирали от голода, а потом... Потом, да, начали есть друг друга. Гельмут наклонился вперёд. И его голос перешёл на заговорщицкий шёпот. «Представьте себе, вы стоите в этом белом аду с товарищами и размышляете, какую часть своего приятеля будете есть. Умирает ваш товарищ, и все набрасываются на него, как хищные звери. А вы спрашиваете себя, стоит ли закрывать ночью глаза, а то вдруг не почувствуете ношу горла, или... Он ещё больше понизил голос. «Зубы!» У меня мурашки по спине пробежали. Все члены экспедиции умерли. Гельмут снова перешёл на свой обычный голос. Ещё не раз снаряжались авантюрные спасательные экспедиции, которые постепенно реконструировали те страшные судьбы. По найденным трупам, запискам и рассказам аборигенов... Чего в Великобритании не знали, это того, что Франклин умер еще до того, как была снаряжена первая спасательная экспедиция. Его жена на протяжении десяти лет финансировала спасательные миссии на поиски мужа. Трогательно, не правда ли? И еще удивительный факт. За время спасательных миссий... Кстати, было объявлено вознаграждение... «В общей сложности в вечных льдах погибло больше людей, чем в исходной экспедиции». Гельмут хитро улыбнулся, увидев, с каким напряжением я слушала его историю. «Да, вот что случается, когда человек недооценивает природу», — подытожил он, неторопливо допивая свой чай. Задумавшись, я гладила Луц по головке и, видимо, разбудила её. Она легонько клюнула меня в палец. Люди, которые поедают друг друга. Забомбезно? Не знаю. Что бы ты сказал на это? Тебе бы кошмары снились, это точно. Нам пора спать. Завтра рано утром выезжаем. Прервал Гельмут спираль моих раздумий, вновь закрученную вокруг тебя. Да, пора, согласилась я и стала. В палатке я заглянула в телефон, есть ли новые сообщения. Мама написала, чтобы я позвонила ей. Две мои подруги спрашивали, куда я пропала, почему в Инстаграме и других сетях от меня давно ничего нет. Маме я отправила фотографию с озера Фернштайн и написала «Уехала в горы отдохнуть, позвоню через пару дней». Потом я зашла в галерею, чтобы выбрать подходящее фото для подруг. листая натолкнулась на видео, которое скачала с компьютера несколько дней назад. Это был день рождения дяди, который мы отмечали в Дании до твоей смерти. Там на видео ты бежишь вдоль пляжа, раскинув руки и кричишь «Я чайка! Я чайка!», имитируя при этом крик чайки. Опять тот кулак, который бьёт меня под дых каждый день, по многу раз сминая всё внутри. Видео из прошлого. И сердце разрывается на 24 кадра в секунду.